«Глава 20 Принеси сумку», — попросила я. «Там были салфетки. Надо определить, какого характера укусы. они бывают разные?» «Бывают. Как же ты охотился, если простых вещей не знаешь?» Егор сделал даже больше, чем я просила. Он принёс сами салфетки, а сумку оставил на месте. «Ковыряться в мёртвых товарищах — не моё дело, Кармен». Моё дело ликвидировать убийц. Я склонилась над телом, развернула несколько салфеток и набросила на горло. Пришлось добавить ещё слой. Когда не видишь, чем занимаешься, не так противно. Вечно мне достаётся самая неприятная работа. Перчаток у меня не было, а касаться крови не хотелось. От этого я сбежала прошлой зимой. Но вернулась, хотя знала, что меня ждёт. «Чёртов Эмиль!» Я сходила за косметическим карандашом, не пальцем же ковыряться, подцепила слои набухшей бумаги, заточенным стержнем, и осторожно убрала. Укусов было несколько. И с левой, и с правой стороны. Который стал смертельным, я не поняла. Самая глубокая рана, неаккуратная, с рваными краями сантиметров пять в ширину. Для этого нужно было крепко вцепиться и рвануть. Вампиры так не едят. Охотника убивали. Если цель убийства, почему вампир использовал клыки? Есть масса других эффективных орудий. Демонстративное убийство. Может быть. Пальцы жертвы покрыты царапинами. Один из ногтей сорван. Они дрались. Скорее всего, это был один отчаянный рывок, прежде чем ему вцепились в горло. Убийство произошло здесь, это точно. «Но что они здесь делали?» «Говоришь, продавец крови?» Задумчиво пробормотала я и огляделась. Пол затоптанный. Много следов, но ни одного чёткого отпечатка. Словно здесь кто-то метался в панике. «Они видели, как убили охотника?» «Не знаю», — уклончиво ответил Егор. «Судя по следам, видели. Вампир убил одного в назидание остальным. Чем же они провинились и зачем встречались с вампиром? Чёрт знает что». Многое не сходилось. «Мне нужно встретиться с этими охотниками», — решила я. «Вряд ли они согласятся» слишком запуганы. «Да мне плевать, Егор. Иначе им придётся встретиться с Эмилем. Поверь, уж лучше со мной». «Ты знаешь, как это называется?» — разозлился Егор. «Шантаж. Но тут жертва вампира. И я должна сообщить Эмилю. Второй труп за две недели, значит, будут ещё. Ты понимаешь? А если твой Эмиль причастен?» — заорал охотник. Я осеклась. Егор понял, что перегнул палку и заговорил тише. «Я боюсь, что он замешан, поэтому прошу, не говори с ним. Если я прав, чем это закончится? Сама подумай». Я покачала головой. «Упрямая. Ты согласна подождать, если я попробую их уговорить?» «Ладно», — сдалась я. «Если обеспечишь встречу не позднее завтрашнего дня». «Что будем делать с телом?» «Пусть сами разбираются. Меня это не касается». Я снова опустилась перед телом на корточки. «Тут не всё сходится. По твоим словам, выходит, охотник погиб прошлой ночью». «Так и есть», — нервно ответил Егор из-за спины. «Это не Феликс. Представляю, что я сейчас услышу. У меня есть свидетель. Прошлой ночью он был с ней». «Что? Какой свидетель?» Егор переспросил, словно не понял значения слова. «Кто это?» «Охотница. Думаю, её слово можно верить». «Кто-нибудь из его жратвы?» — резко спросил он. «Какого чёрта ты ей веришь? Они торгуют собой». «Ей нет смысла врать». «Короче, вместо того, чтобы помочь мне, ты нанялась его адвокатом», — презрительно бросил Егор. «Слушай, я не отстреливаю вампиров просто так. Уже достало, что меня все шпыняют. Если ты думал, что я помогу убить кого-то, не разобравшись, ты не к тому человеку обратился». Меня смущали откровенно противоречащие друг другу факты. «Не похоже, что Феликс причастен именно к этому убийству». Егор настаивал на обратном. «Что ж, можно списать его упорство на переживание». «Ты не должна никого убивать, Кармен!» Отрывисто и с нажимом отрезал он. «Это моё дело. Мои охотники. Мой убийца. От тебя я прошу другой помощи. Найти его». «А в чём сложность?» Огрызнулась я. Адрес дать? Он кровь продаёт. Пойти к вампирам и спросить, где он живёт. Ты сам не догадался? Егор нахмурился. Выражение было странное, как будто он неприятно удивился. Может, это последствия нашей ссоры? Я встала, игнорируя колкий взгляд. Я закончила, и мне требовался свежий воздух. Я понял, что ты время зря не теряла. Он резко сбавил тон. «Только я к вампирам никогда не пойду». Придумала. Просто спросить. Странно, что он не сделал этого сам. Настолько их боится? Подозрительно. Я накрыла погибшего одеялом. И постаралась о нём забыть. Не так-то это легко. Ну, непросто. Я подошла к сумке. «Надеюсь, там найдётся ещё одна салфетка». Я за ним проследила. «Посмотри, на мне крови нет?» Егор автоматически окинул меня взглядом. «Нет». «А ты не думала, что попадаться ему на глаза опасно?» «Днём? С чего бы?» Я подобрала плащ, который Егор свернул в ком и положил на сумку, и натянула. Крепко затянула пояс, подобрала сумку. Я была готова, но стояла и ждала, пока он ответит. «Ты городской охотник. Ты же для него реальная угроза». Я не собиралась обсуждать эту тему и толкнула дверь. В глаза ударило яркое солнце. Весенний воздух после подвала показался вкуснее, чем обычно. Я вдохнула полной грудью и торопливо взбежала по ступеням. Можно с успехом притворяться, что всё в порядке. Не я же лежала в этом подвале. Но это иллюзия безопасности. Егор возился с замком. «Откуда у тебя ключ?» — вспомнила я. «Охотники отдали. Наверное, тут жил кто-то из них». Я остановилась на заднем дворе. Не хотелось, чтобы охотник упал мне на хвост. Егор медленно поднялся по лестнице, бледный как привидение. Он уже не нервничал, но выглядел пришибленным. «Слушай, пообещай мне, что больше не будешь за ним следить одна». «А больше не надо». «Не хочу, чтобы ты осталась на моей совести». «Тогда не надо было приходить», — подумав, сказала я. «Понимаешь?» Я представилась городской охотницей, когда опрашивала свидетелей. Так что, думаю, ему обо мне донесут». Егор поднял на меня очумевшие глаза. Я хладнокровно улыбнулась его красноречивому взгляду. «Ты или очень смелая, или дурная. Я за тебя боюсь». На самом деле в моей груди появился холодок. Но боялась я не Феликса Катца от того, что лежало в подвале. Вот где настоящий кошмар. Я в этом кое-что понимала. Не станет вампир-убийца жить без утайки и направо и налево следить. Плюс Светка подтвердила, что он был с ней. Но для Егора каждый вампир — враг, и без пяти минут — убийца, априори. Фанатик своего дела, а они всегда меня напрягали. «Не волнуйся за меня», сказала я Твоё дело организовать встречу с охотниками ты уж постарайся Я позвоню пообещал охотник Каким бы ни был результат Я неторопливо вернулась к Мерседесу Чем дальше тем сильнее меня беспокоил Егор И непонятно как во всех этих проблемах замешан Феликс Кац Я так и не выяснила кто он такой Чтобы разобраться, нужно встретиться с ним. Если вспомнить, что его обвиняют в убийствах, идея не самая удачная. Прежде чем что-то предпринять против продавца крови, надо собрать информацию. И какая удача? По плану у меня встреча с Аленой. Какое сомнительное везение.